Глава 4. Падение. Стремительное и всепоглощающее. Порывы ветра неистово трепали плотно подогнанный плащ. Пока я с невероятной скоростью пикировал вниз. От небесной точки невозврата, где осталась висеть птичка, до сокрушительного падения ровно 1 минута и ноль шансов выжить. Облака расступились. Внизу показалась быстро приближающаяся земля. и нестроенные ряды исполинских сосен древнего леса. Среди бескрайнего зелёного моря строилась узкая змейка торгового тракта, на котором можно было разглядеть неприметные фигурки каравана. Подними сейчас кто глаза в небо, возможно, и увидел бы стремительно приближающуюся чёрную точку, но к такому дерзкому нападению противник готов не был. По лесу скользнула довольная улыбка. Последнюю неделю я так славно кошмарил местных крабов, что те в большинстве своем забились в клановые форты, строча гневные жалобы покровителям. Однако расклад простой. Провинции арендуются не для того, чтобы сидеть в фортах. Нужно крабить, нужно добывать ресурсы, нужно вывозить их. Склады не резиновые. Всегда есть те, кто рисковал пренебречь безопасностью ради выгоды. Пандорум среагировал предсказуемо. Команда охотников прибыла в регион за моей головой. Я решил для начала немного испытать их выдержку, заставляя часами заниматься скучными поисками и охраной крабов. Сложно играть в кошки-мышки с неуловимым невидимкой. И тонны оскорблений и грязных намёков в общих чатах ничего не изменят. Пусть по чужим правилам играют дураки. Я принимаю бой только на своих условиях. Пора. Я использовал волшебный камень, активируя левитацию и снижая скорость падения. В эту же секунду моё тело преодолело невидимый купол охранных чар, вызывая замешательство в рядах стражи. Караван остановился, но распознать источник угрозы не успел. Одна секунда, две. В ход пошёл редкий эликсир и один свиток с заклинанием эпического качества. Пергамент в руке вспыхнул тусклым светом и исчез. Передо мной засияли контуры огромной прозрачной стены. И спустя мгновение мощный кинетический пресс обрушился на головную повозку. Об этом фокусе я узнал совсем недавно, пролистовая страница VIP-форума для алмазных. Обратный эффект заклинания подверг тело чудовищной перегрузке, мгновенно останавливая падение и вынуждая стонать от боли. Но камень дубового щита сделал своё дело, поглощая урон и предотвращая неминуемую гибель. Интересно, кто-то уже пробовал использовать этот трюк для нападения? В любом случае, расчёт оказался верным. Оглушительный грохот сотряс окрестности, стая испуганных птиц взмыли к небесам. Удар превратил в огромную лепёшку всё в радиусе 10 метров. Земля калыхнулась и пошла трещинами. Ближайшая повозка опрокинулась на бок. Авангард защитников каравана был уничтожен мгновенно. Внезапная атака выбросила в воздух тучи пыли, вызывая панику в рядах оставшихся стражей. Не успела заглухнуть эхо удара, как по тракту прокатился ужасающий вой, усиливая испуг и без того ошеломлённых торговцев. Серый волкалак использует способность потусторонний вой. Поле боя накрыл мощный эффект, снижающий скорость передвижения и вешающий дебаф ужаса. Несколько НПС с низким сопротивлением магии разума обратились в паническое бегство. «Мелена использует заклинание «массовое оплетение». Абостат как защитников позаботилась моя очаровательная спутница. Десятки гибнущих цветочных лос выстрелили из земли, сколовая оппозицию. За последнюю неделю это был уже третий налёт на торговые караваны доминиона, будучи крабамин до мозга костей и законопослушными арендаторами. Ребята буквально выли от досады. И это понятно. Каждый успешный налёт бил по их кошелькам и репутации. Но справятся с проблемой Оказалось не просто. Все нападения были тщательно спланированы. Не помогали ни усиленная охрана, ни сторожевые чары. Выпрогнув из пылевой завесы, словно заправский кот, я ловко приземлился на борт перевёрнутой телеги. Противники в мгновение замерли, прекращая беспорядочный галдёж. "Капитан Пантера к вашим услугам. Дамы и господа, это ограбление. Просьба всем оставаться на своих местах и" всё же чутьё меня не подвело. Стоило только начать пафосную речь, как сверкнула ослепительная вспышка массового рассеяния, снимая негативный эффект из противника и лишая меня нескольких положительных бафов. Стражники взревели и кинулись в бой, а ближе к хвосту каравана, словно из ниоткуда, появились двое игроков — жрец и волшебник. Невидимость. Заклинание или артефакт. Неважно, противник больше не скрывался. Я осознал самое главное. За дело взялся Пандорум, а значит, будет жарко. Клан Эвтаназия, местные лендлорды. Жрец по имени Гар моментально окутал себя и товарищей дежурным набором защитных заклинаний. Оклоняясь от огненной стрелы, выпущенной магом, я нырнул за борт телеги, ещё в прыжке взывая к своим уникальным способностям. Вокруг меня материализовалась пятёрка призраков. Эти мешки ринулись к врагу, сдерживая пехоту противника. Спасибо редкому архетипу загробника и непрекаенным душам мобов. Последних всегда было в избытке в любом из миров сферы. Повинуясь безмолвному приказу, серый волкалак вынырнул из чащи и кинулся к жрицу. Кинетический щит, отклоняющий стрелы, не дал мне использовать исключительные навыки Мелены, поэтому прекрасная дриада сосредоточила свои усилия на маге. Давец работал практически идеально. Убедившись, что оба игрока надёжно заняты спаррингом с моими соратниками, я принялся за ограбление Корованов. Война войной, а не померные траты на дорогие расходники, покрывать как-то надо. Инвентарь быстро забился самой дорогой и лёгкой добычей. К этому времени серый волколак успел прикончить двух пешек и одного игрока доминеона, подоспевших на подмогу пандам. Мои соратники были чертовски хороши. Но всё же бой давался им тяжело. Гар обмазался целым ворохом защитных эффектов и вкупе с мощными заклинаниями исцеления спокойно выдерживал натиск серого волкалака. Шкуру оборотня покрывали опалены. Милена использовала свой самый мощный навык, призывая на подмогу детей леса. В целом задача выполнена, можно было уходить и попытаться отделаться малой кровью, но искушение потеребить тигра за хвост и заработать несколько бонусных очков к репутации оказалось слишком велико. Я покинул укрытие и использовал очищение на жреце, лишая того львиной доли защиты. В ход пошла магия Школы Огня. События развивались стремительно. Уровень здоровья Волкалака достиг критической отметки, и Дриаде пришлось обратиться к навыкам исцеления, не давая партнеру упасть. В это же время маг Пандурума, не связанный противостоянием с Миленой, Одним мощным заклинанием спалил до дла ближайших древесных ходоков и принялся за виновника беспорядка, то есть за меня. Действовал он классически и профессионально. Локализовав противника, тут же бросил Ауи Рут. Из земли полезли зеленые отростки тернового жгута, оплетая все, что попало в зону действия заклинания. Обломки, груда рассыпавшегося от товара и перевернутые повозки. Я и опомниться не успел. как колючие лианы опутали ноги, не давая двинуться с места. Спокойствие и скорость, с которой среагировал на моё появление волшебник, наводили на неприятные мысли. Диспелов больше не осталось. Вот и задача. Внутри меня всё сжалось в ожидании боли от мощного удара. Я машинально приготовился использовать бастион, последнее средство защиты. Сфера миров. Удивительная игра с полным погружением. В ней легко потеряться и забыть, что где-то там существует реальный мир. Но боль... Боль всегда настоящая. Удара не последовало. Странно. Маг чертыхнулся и принялся за чтение неизвестного заклинания. Его напарник, лишённый защиты, в два счёта сложился от мощных ударов волкалака. Минус один противник. Да и расправу отсрочили. Да чего же приятно. Серый волкалак убивает игрока Гарр. В это же время Макс сделал свой ход, и огромная волна темной энергии отбросила серого на добрый десяток метров назад, опуская уровень здоровья оборотня почти до нуля. Меня ждала схожая участь, но буквально за секунду до удара удалось вернуть себе мобильность и укрыться. И Трин произносит заклинание «Великий демонический призыв». По всему тракту начали появляться жерла демонических порталов, исторгая из себя уродливых тварей. Кдаки Мелены падали один за другим. Вот теперь нам точно пора рвать когти. Словно подтверждая мои слова, где-то вдалеке раздался пронзительный клёкот. Всадники, не менее десятка, направлялись прямо к нам. Маг костовал нечто сложное с помощью левитирующего гримуара. Он переключился на более опасного противника громадного волка, рвущего призыванных тварей, окружило кольцо высокого голубого пламени. Пора заканчивать. Я коротко, но звучно свистнул. Листва на обочине тракта плеснуло в стороны, и из леса абсолютно бесшумно вылетело огромное механическое нечто. В обычных обстоятельствах скрежет и лязг дружка были слышны за километр, но предусмотрительно укутанной сферой тишины сейчас он напоминал зловещий болид смерти, на всех парах несущийся к своей жертве. Маг был предельно сосредоточен и слишком поздно заметил приближающуюся опасность. Сокрушительный лобовой удар механического пса Агари, на моей памяти, смог выдержать только один игрок. Амаг, с его посредственным телосложением, на эту роль никак не подходил. Медолагу буквально снесло с места, в таптовая в грязь. Тем не менее, заклинатель показал настоящее чудеса живочести, что для адепта магических искусств было неожиданно. Время вышло. Отдав Милене приказ разуплатиться, я рванул в сторону чащи. Несмотря на мастерский таран в исполнении Дружка, Мак Эфтанази быстро пришёл в себя и дал жару. Похоже, Итрин не на шутку разозлился. Огромный призрачный меч, возникший в воздухе, разрубил пята пополам. Столп звёздного огня секундой позже обрушился на беснующего в огненном круге Серова, и тот и другой снова превратились в крохотные фигурки в инвентаре, тоскливо отсчитывающие время до следующего призыва. Прикончив пешек, волшебник обернулся, выискивая их хозяина, но того уже не было. Он исчез, сбежав, воспользовавшись удобным моментом. Умение вовремя совершить драп-марш это целая наука. Добежав до кромки леса, я развернулся, выхватил свиток, и с моих пальцев сорвалась крохотная искра. Она устремилась к повозкам, с каждой секунды увеличиваясь в размере и достигнув цели, взорвалась. Огненный вихрь поглотил остатки каравана, но я этого уже не видел. Ноги сами несли меня сквозь чащу, подальше от места схватки. Позади раздался клёкот и рык птичек, несущих наездников на рандову с отчаянным разбойником. Ну что же, игра в кошки-мышки началась. Честно говоря, Пандорум действовал довольно странно. Обычно панды открывали пентаграммы, и на врага сваливался целый рейд отборных головорезов. Но в этот раз всё было иначе. И я вскоре догадался почему. Кинув беглый взгляд на килл-рейтинг, стало ясно, что я пропустил свяжий килл. Один из мемберов эвтаназии погиб в первые секунды налёта от удара кинетического пресса. Возможно, он и должен был открыть пентаграмму. Не разнеся я первую повозку в пух и прах вместе с пассажирами, рейд Пант уже давно прибыл бы на подмогу. А это значит, что я не только привлёк внимание опасного противника, Но я успел порядком его разозлить. Ветки больных листьями полетели по лицу, но сбавлять скорости было нельзя. И щеки Пандорыма уже взяли след и скоро нагонят, несмотря на все уловки. Медальон тысячи эхо, конечно же, выручал, не давая противцам возможности установить его точное местонахождение, но в активном преследовании толку от него не было. Небольшая рощица, авраг, прыжок и короткий спринт до ближайшего перелеска. Где-то позади раздался отзвук грома и послышался злобный собачий лай. Они выпустили сфору. Стрела с глухим свистом разрезала воздух и ударилась о магический щит. Используя инерцию, я перекатился к ближайшему дереву и нырнул за его ствол в качестве укрытия. На другом конце поляны стоял охотник в красной броне. Он даже не пытался прятаться, и вскоре стало ясно почему. Стоило только сделать шаг в сторону, Как за спяною разбойника появились трое игроков. Клан Эвтаназия. Все как на подбор матёрые убийцы и искусные ПВПшники. Да проегался. Платоядно улыбнулся Атрон, убирая лук и доставая короткий кинжал. А мы всё гадали, кто же этот топчет наших курочек. Кто? Я? Наигранно удивился Пантера, обводя взглядом боевую консту Пандорума. А, так вы за мной. "Реа думал, вы кабанчиков пришли пощёлкать или белочек пострелять? Места-то здесь богатые", ещё и Астрид фыркнула Дедра, надменным взглядом осматривая жертву. Совсем новые онеймы от рук отбились. Несмотря на неприкрытый снобизм, Дедра выглядела эффектно и соблазнительно. Длинные тёмные волосы, убранные серебряной диадемой, капризно поджатые алые губки на бледном личике. Её лёгкая туника плавно переходила в короткую кожаную юбку, обнажающую тонкую ножку с татуировкой дракона. Посох из тёмного дерева в руках девушки плавно покачивался из стороны в сторону. Волшебница, самая опасная из них. Ракачанный визард может ваншотнуть одним заклинанием, а слабоков среди панта не было. С другой стороны, да пускай языком мелет сколько влезет, всё равно не отбрешется. Отмахнулся смурф, широко скалясь с щербатой улыбкой. «Но «Ну, только если золотом! Хотя откуда у отщепенцев наличка?» Коренастый полудворф, несмотря на явный недостаток в росте, обладал пугающей плавностью движений. Так движется змея, нарезая круги вокруг вкусной добычи. Классический образ разбойника напрочь отбивал синеватый цвет кожи головореза, впрочем, целиком и полностью объясняя выбор имени. «Золотом!» «О, отличный вариант!» — с готовностью подхватил Атрон, поигрывая кинжалом. «Значит так, залетный. Всего сто пятьдесят кусков за неудобство и компенсацию. Заплатил и свободен. Считай это неустойкой». «Ага, конечно. Будь я тем желторотым юнцом, что когда-то топал бескрайние просторы мира Прайм, может, еще клюнул бы на такую откровенную разводку». Холодный цепкий взгляд лидера группы ясно давал понять, что панды не отпустят. Вдалеке между деревьев мелькали ещё игроки. Интересно, сколько головорезов удостоилась моя скромная персона. "Да, конечно", с улыбкой произнёс я, картинно оглядываясь. "Вы тот сундук не видели? Маленький такой, с ножками. Везде за мной бегает и золото даёт". Как я и предполагал, первый не выдержал от дедра. Спольчевая заклинательница изменилась в лице и, не удержавшись, выпустила ледяную молнию. Магический заряд, который должен был превратить наглеца в замёршую статую, неожиданно ударился о невидимый барьер и рассыпался снопом голубых искр. Капитан Пантера использует артефакт Оплот Тирануса. Капитан Пантера получает эффект Последний бастион. Длительность 20 секунд. Бастион? Серьёзно? Зря потратил дорогую безделушку, рассмеялся Атрон, тыча в Оли кинжалом. Э, что ты думаешь сделать, парень? использовать камень душ? Ты же понимаешь, что засветился. Мы найдём тебя в какую бы дыру ты не забился. Лобнитесь. Вас снимает скрытая камера. Сегодня на форуме будет очень жарко. Я нахально улыбнулся, помахав пандам рукой. Удачи, ребята. Буду ждать. Пантера активировал камень душ, мгновенно телепортируясь в точку последней привязки. Отрон же с раздражением вогнал кинжал в ствол дерева и грязно выругался. Пенгуй наших сморф, пеши арро, пусть поднимает провидцев, сплюнул Отрон, убирая кинжал за пояс. Нужно показать на онне ему, кто здесь хозяин. Сдёрём с него кожу разок другой, выпотрошим на респе, а там видно будет. Сранный бастион. Кто бы мог подумать, сетовал Сморф, призывая птичку. Полный иммунитет короно. «Обнуление таймера агрессии и телепорт камнем. Эта штука стоит дороже крабского каравана со всеми потрохами». «Наглый, самоуверенный при деньгах», — нахмурилась Дедра, усаживаясь на чёрного гиппогрифа. «Дело своё знает». Петы в гонце слезами обливались, когда умоляли прислать консту. «Хиллрейтинг видели?» «Одиночка. Причём довольно давно». «Ха-ха-ха! Ты чего, рыжая? На ноунейма запала?» Хохотнул Смурф и тут же получил по сохам по затылку, но Атрон быстро заставил всех заткнуться. И уже через пару секунд Конст взмыл вверх, покидая древний лес. Энкерлузея, Shadow. Короче говоря, вы облажались. Shadow устало откинулся на спинку кресла, прочим не сводя глаз с собеседника. Эпке взгляд командующего разведкой автоназии пробирал до костей, от чего Арранкару становилось не по себе, несмотря даже на их давнюю дружбу. Он изо всех сил старался этого не показывать, но выходило плохо. Шэдоу был консулом, матёром волком, правой рукой самого Проксимо, лидера клана и всего альянса, и была там здесь не пахло. Своё положение он по праву заработал гибким умом, и исключительным умением верно обращаться с информацией. Персонаж Шэдоу выглядел под стать его качеством. Кудащавый, впрочем, крепко сбитый человек с короткими белыми, как снег, волосами. Возраст сложно угадать, но Ар дал бы ему твердую тридцатку. Цепкий пронзительный взгляд зеленых глаз. На лице его часто гостила легкая загадочная улыбка. «Мы не ожидали, что у Ноунейма окажется бастион», признал Ар Ранкар. Он обнял караван, прикончил двоих наших и спокойно взвалил. Потому что знал, что вы там будете, заключил консул. Штаж, грамотно. Всё по ВП сфере построено на правильном выборе цели, времени и способа атаки. Да, рыбка непростая, усмехнулся Арранкар. Но вся его фокусы построены на дорогих игрушках и факторе внезапности. Мы его всё равно сожрём. Просто ресурсов потребуется побольше. В бою один на один с любым из нас он наверняка сдаётся. Ты мне ещё про честное PvP начни в уши заливать, ответил Shadow с нотками иронии в голосе. Значит, толковый. Не знаю я тебя лучше. Подумал бы, что ты хочешь его завербовать, скривился Ar, но не услышав ответа, с нескрываемым удивлением добавил. Да ладно. Он нам тут таких дел натворил на весь доминион. «И кое-кто из наших ополчился? Они нам всю плешь проедят». «Почему нет? Мы как раз начинаем набор. И он первый, и он последний», — решительным тонном отрезал глава разведки. «Это заткнуться, ибо проблема будет решена в любом случае, а со своими разберемся». «Думаешь, согласится?» — спросил Аранкар. «Либо мы его вербуем, и он перестает терроризировать наших крабов». либо мы его давим, и он перестаёт дышать. Думаешь, у него будет выбор? Снова улыбнулся Shadow. Вот и я тоже. Ценные кадры на дороге не валяются. Надеюсь, у него есть голова на плечах. Надо подтягивать толковых людей. В общем, инструкция понятна. Действуй. Двери за Центурионам уже давно захлопнулась, а Shadow всё ещё сидел, задумчиво поглаживая подбородок. Я глядя в узкое окно Цитадели Блэкнова, ему предстояло решить ещё несколько важных задач, но находка его заинтриговала. Мотивы игрока, терроризирующего крабов, пока оставалась загадкой, но Шэдоу не сомневался, что скоро раскроют их. Ведь друзей нужно держать около себя, а врагов ещё ближе.